Феморро. Дом Даниэль Букар. Утром, четверг, 9 декабря 1920 года. Жустен Девер испытующе сверлил взглядом Даниэль Букар. Под этим взглядом она чувствовала себя дискомфортно, но заговаривать первой не спешила. Она открыла инспектору дверь, будучи в домашнем халате и тапочках. «Простите, господин инспектор, но сегодня четверг, и дочки не в школе. Мы встали позже обычного». Полицейский недовольно покосился на девочек, сидящих возле дровяной печки с ломтями хлеба, намазанными сливочным маслом. Серое жилище, расположенное в самом старом квартале поселка, показалось ему тесным и темным. «Я бы не хотел, мадам, чтобы при нашем разговоре присутствовали дети», — заявил он официальным тоном. «Девочки, ступайте в спальню и поиграйте в куклы», — обратилась к дочерям Даниэль Букар. «Маме нужно поговорить с этим господином». Прикрыв за детьми дверь, она с тревогой уставилась на инспектора. «Так значит, убийца Амброжи?» «Вчера у меня была Северина Мартино, жена Табдюра. Радовалась, что поймали, наконец, преступника». «Да и для меня облегчение». «Говорила же я Альфреду, чтобы держался от поляков подальше». «А как насчет фермеров? Особенно одного». «Что вы такое говорите? Мы не имеем дел с фермерами». «Мадам Букар». «Вы ничего не забыли рассказать о прошлом вашего супруга, якобы совершенно безупречном? Не могу же я прибегать к пыткам, чтобы вытрясти из местных жителей нужные сведения Имена Бастиена, Люсьена, Мие, ничего вам не говорят?» Женщина залилась краской и опустила голову. Ее плечи нервно дернулись. «Вдова Виктор просила попридержать язык», — призналась она. «Надо же», — иронично заметил Девер. «Значит, вы знали о проделках дорогого Альфреда?» Вам известно, что в молодости он собирался жениться на Люсьене Мьё, но вы предпочли об этом умолчать. Почему? А зачем ворошить прошлое? Дело давнее. Я и без того настрадалась, что мужа считали бабником. С интрижки с Люсьеной, если верить вдове Виктор, все и началось. Уже после свадьбы Альфред рассказал, правда, не вдаваясь в подробности, что у него была невеста, горничная из Шато, но даже имени ее не называл. «Да будет вам известно, ми Мийо давно бегает к Марселине, так что она в курсе дела». Борясь с раздражением, полицейский присел на стул. «Мадам, вы отдаете себе отчет, что если бы вы сообщили об этом с самого начала, Мийо попал бы под подозрение независимо от того, есть у него алиби или нет, тем более, что оно обеспечено любовницей, человеком заинтересованным. Я просил помочь полиции, и мне показалось, что во время второго визита вы согласились, что убийца должен быть пойман». «Но это не мог быть Мейё. Досадливо поморщилась вдова-бригадира. Я точно знаю. Зачем наводить на него подозрения?» «Откуда такая уверенность, мадам?» «Марселина Виктор так сказала. По субботам она приносит мне яйца. На следующий день после убийства, когда я рыдала над телом моего Альфреда, она вызвала меня на разговор. Все беспокоилась, что теперь в Фемора приедет полиция. Убеждала, что не следует болтать о прошлом мужа, особенно об истории с Люсьеной, потому что флики могут заподозрить Миё. Это она называла вас фликами, она, не я. А еще она поклялась здоровьем сына, который сейчас в колониях, что бастен Миё был с ней, в ее постели, когда Альфреда застрелили. Но должен же кто-то из местных, помимо вдовы Виктор, знать о том, что Букар с Люсьеной некогда были помолвлены, предположил Девер. В свое время инспектор об этом деле, наверное, много говорили, но потом началась война. А сколько людей умерло от испанки? Те, кто мог рассказать, родители Альфреда и Люсьены, давно на кладбище. «Ясно», — буркнул Девер. Он напряженно размышлял о том, что Марселина Виктор не пожалела времени, обошла все дома в Фиморы и посоветовала молчать тем немногим, кто мог своими сведениями помочь полиции. Явно хотела оградить любовника от подозрений. А ведь он, казалось бы, ничем не рисковал. Благодаря ей у него крепкое алиби рассуждал он. «Да и какая теперь разница? Это ведь Амброжий Мерзавец застрелил моего Альфреда. На глаза Даниэль Букаарна вернулись слезы. Надеюсь, его отправят на гильотину. Но это мы еще посмотрим», — вздохнул инспектор, вставая. «Ставлю вас в известность, мадам. Мой заместитель сейчас находится в доме вдовы Виктор. Позже мы сравним ваши показания». Настроение у него было прескверное, однако, выходя на улицу, он постарался не хлопать дверью.